Глава четвёртая. Инга. «Мамочки!» — я ж подпрыгнула от неожиданности. «Ты меня напугала!» Передо мной стояла крохотная девчушка с очень взрослыми, немного озорными глазами. «Я Инга!» — протянула я девочке руку. Та удивлённо посмотрела на мою ладонь, но всё-таки её не смело пожала самыми кончиками пальцев. Наверное, правильнее было бы представиться Инга Ивановна. Чуть с опозданием вспомнила я. Я тут буду новой учительницей. Буду вас учить, читать и писать. Придёшь ко мне на уроки? Я обещаю рассказать, почему дует ветер и идёт дождь. Будем рассматривать картинки диковинных животных. Мечтаю я. Даже сказки читать будем. Вижу, что у девочки загораются глаза. И вхожу в раж. Ты любишь сказки? «С кем это вы тут?» Слышу в коридоре знакомый бас. «Лиза!» Смотрит на девочку строго. «Это Лиза, моя дочь», поясняет мне, но тут же снова оборачивается к девочке. «Тетя с дороги отдохнуть надо, пойдем». «Она мне ни капли не мешает», спешу заверить его я. «Мне наоборот очень приятно, что есть с кем поговорить». Оборачиваюсь к ней и подмигиваю. А девочка широко улыбается и забирается с ногами на мою постель. «Поговорить?» — рычит он, но не может сопротивляться взгляду дочки. Хмыкает. «Вещи пока разложите, а я поесть соберу». Он выходит из комнаты, оставив дверь открытой. «Ну вот». «И вовсе мне не надо отдыхать!» Чуть передразниваю его я, вызывая у Лизы улыбку. «А вот что мне действительно надо?» Я округляю глаза и понижаю голос. «Так это туалет. Покажешь, где? А то я стесняюсь спросить у твоего папы». Малышка с готовностью кивает и спрыгивает с кровати. Нужное мне место обнаруживается в торце коридора. Санузел совмещенный, но это большая светлая комната с длинным прямоугольным окном под потолком. У стены стоит угловая ванная, вся уставленная по борту игрушками и цветными пузырьками. Тут же на полке шампунь с принцессой. Висит пушистый розовый халатик. Около зеркала коробка с кучей заколок, резиночек. Да уж, папа девочку явно любит. И украшает, как может. А вот женской косметики тут нет. Ни тебе бальзама для волос, ни крема для лица. Странно. Есть дом, есть мужчина, есть ребенок. А женщина? Не буду об этом спрашивать. Вдруг это какая-то трагедия? Делаю свои дела, мою руки, ополаскиваю лицо с дороги. У меня были накрашены ресницы, но мне кажется, по жаре всё растеклось. Прав был Федька, краситься я не умею. Вздыхаю. Ну и ладно, зато ж с детьми общий язык нахожу. Выхожу из ванной и с удивлением обнаруживаю, что Лиза меня ждёт под дверью. «Ой!» – распахиваю глаза. «Тебе тоже надо?» Она отрицательно мотает головой. «Тогда пошли на кухню». Протягиваю ей руку, и девочка уже совсем без страха вкладывает свою ладошку в мою. «А то что это такое? Мы целых две девочки, а готовят один папа. Непорядочек». Приговаривая это, поворачиваюсь к кухне и чуть не спотыкаюсь о совершенно разъярённый взгляд. «А мы...» Я теряюсь. «Мы пришли вам помогать». «Мне не надо помогать», — недовольно рявкает мужчина. И хозяйничать в моем доме тоже не надо. И не ваше это дело, что тут один папа. Послушайте. Я с опозданием понимаю, что он слышал окончание нашего с Лизой разговора и воспринял это как упрек. Я не хотела. Я не знаю, что вы там хотели или не хотели, но будьте добры, оцените гостеприимство, не лезьте, куда вас не просят. Михаил Юрьевич. Мне на глаза наворачиваются слезы. «На ужин суп и мясо с макаронами!» Орёт на меня хозяин, словно это самое страшное ругательство. «Если я буду нужен, я во дворе!» И вылетает из дома, громко хлопнув дверью. Я стою посереть коридора, оглушённая. Я же... Я хотела как лучше. С девочкой помогать шли, а он... он... Мужлан, медведь неотёсанный. Ишь, нашёлся орать на меня. Да я... Давай порежем. Вдруг услышала тихий голосок сбоку. Малышка достала откуда-то большой огурец и протягивает мне. «А, ой, ну, конечно, а я умею грузочками. Хочешь, научу?» Снимаю с магнитного держателя нож. Лизенька находит доску. «Ничего, вот приедет глава поселения, я извинюсь, наверное, оплачу за постой». Внутри что-то коробит. Я поднимаю взгляд, всматриваюсь в Лизеньку. которая так неуловимо похожа на отца. Не заплачу, еще громче орать будет. Эх, буду ему по гроб жизни обязана. Куда ж деваться, если приехала без предупреждения? А все Федька с этой крашеной козой. Поджимаю губы, шмыгаю носом. Воспоминания больно жгут изнутри. Нет, любви к Федьке, кажется, и нет уже. Только обида за свою глупость и боль от предательства. Не плачь. Лиза аккуратно касается моей руки. «Он хороший?» «Конечно». Стараюсь улыбнуться как можно дружелюбнее. «Разве может у такой хорошей девочки быть нехороший папа?» «Конечно, хороший. Ой!» Я вдруг замечаю, что он стоит в дверях и очень внимательно наблюдает за нами. «Мы салат решили порезать». Встаю я. «Лиза у вас просто чудо. Она...» «У меня есть две новости». Бесцеремонно перебивает меня он. хорошая и плохая с какой начинать ох кажется плохих новостей с меня достаточно федька уехавший автобус отсутствующий председатель разрушенная школа давайте с хорошей не смело прошу я михаил коварно сверкает глазами и гордо объявляет я дозвонился до председателя